Глава одиннадцатая. Мэтр Лансель был одним из признанных гениев защиты. И число выигранных им процессов могло сравниться разве что с количеством посвященных ему публикаций в прессе. Его офис, Располагался на Вандомской площади. По периметру комнаты стояли старинные книжные шкафы, плотно заставленные книгами по юриспруденции. На белых стенах висели живописные полотна внушительных размеров. Клэр и Жан, взвинченные настолько, что уже не могли себя контролировать, сидели напротив письменного стола и с нетерпением ждали, когда адвокат закончит телефонный разговор. Наконец, метер Лансель занялся ими, и попросил максимально детально изложить факты. Они рассказали все, что знали. «У вашего сына прежде случались эпизоды, связанные с насилием. Бывали личные проблемы?» «Нет. У него есть подружка?» «Нет, насколько нам известно. Он принимает наркотики?» «Нет. Эта история — спланированная провокация», — резко произнес Форель. «Он говорит, что ни в чём не виноват. Да и зачем ему лгать, я не понимаю», — добавила Клэр. «Человек может лгать, потому что ему стыдно или страшно, потому что ему тяжко осознавать свои проступки». Это слова Альбера Но, знаменитого адвоката в суде присяжных. «Любой человек, что бы он ни совершил, имеет право на защиту. Что касается жалобщицы, то это не её процесс, и она не наш противник». «Все, чего мы хотим, это избавить от тюрьмы нашего сына». Завибрировал телефон Фореля. Тот достал его и взглянул на экран. Китри прислала СМС. Она написала, что скучает по нему. Ей пришлось спешно уехать из-за семейных проблем. Она очень сожалеет. Она думает о нем и хочет его прямо сейчас. Он спрятал телефон. «Что ему грозит?» Теоретически от 15 до 20 лет при наличии отягчающих обстоятельств. Но, скажем прямо, процессы об изнасиловании крайне редко доходят до суда присяжных. Не хочу показаться излишне оптимистичным, но риск минимален. В худшем случае дело будет переквалифицировано на сексуальную агрессию и рассмотрено в исправительном суде, где не занимаются тяжкими преступлениями. Но об этом поговорим позже. «Для начала мне нужно с ним встретиться». Он поднялся, пожал руку Клэр. «Буду держать вас в курсе всех новостей». «Ни слова не должно просочиться за пределы этих стен. Я рассчитываю на вас», — добавил Форель. Повисло многозначительное молчание. Затем мэтр Лансель заявил, что хранить профессиональную тайну — это его долг. Как только они вышли от адвоката, Жан удалил сообщение Китри. И еще некоторое время смотрел на иконку корзины. Крошечный мусорный бачок. Клэр и Жанна, в свою очередь, тоже опросили в уголовной полиции. Они сообщили то, что им было известно, представив характер сына в самом выгодном свете. жан несколько раз с нажимом повторил, что не следует поднимать шум вокруг этого дела он даже выдвинул версию заговора. «Что будет с моим сыном?» спросил Жан у женщины, руководившей следствием. «Все зависит от того, что он сделал. Совершенно очевидно, что он ничего не сделал. Он учится в Стэнфорде, и вы полагаете, что такой юноша, как он, может совершить нечто подобное? Ведь поскольку он живет в Соединенных Штатах, он больше других осведомлен в этих вопросах. Там сексуальной агрессией не шутит. «Знаете, месье, мы тут всякое повидали. Но он ничего не сделал, уверяю вас. Все, о чем я вас прошу, сохранить это дело в тайне. Мы так и поступим». Однако уже через несколько часов, как он и опасался, информация попала в СМИ. Ее распространило агентство «Франс Пресс», снабдив заголовком. «Сын жана Фореля, подозреваемый в изнасиловании, заключен под стражу». «Кто передал информацию прессе?» «Утечка могла случиться по чьей угодно вине», объяснил мэтр Лансель Форелю, когда тот ему позвонил. «Не исключено, что заявительница с кем-то поделилась, или это сделал кто-то из прокуратуры и следствия. Но я думаю, что сама предполагаемая жертва», Прежде всего, заинтересована в том, чтобы об этом стало всем известно. В случае переговоров о сделке, это дополнительная возможность оказать на вас давление. Мэтр Селерье в ответ на публикацию «Франс Пресс» написал, «Мой клиент решительно отрицает, что совершал действия, в которых его пытаются обвинить. Минувшей ночью произошло то, что обычно происходит между двумя людьми по доброй воле». На телефоны Клэр и Жана потоками приходили сообщения, в основном от журналистов, желавших проверить информацию и получить комментарии. Всю жизнь, год за годом, Жан держал в строжайшей тайне свои связи и отношения и никогда не откликался на просьбы особенно навязчивых фанатов. Обвинение, выдвинутое против Александра, задевало рикошетом и его. Его имя и репутацию изваляли в грязи. Он всегда боялся, что заявление об изнасиловании подадут на него, но никак не на сына. Сам он — публичная фигура, человек узнаваемый, тогда как его сын — обычный студент, и с женщинами у него были нормальные отношения. На Клэр в Твиттере сыпались оскорбления. Ее высказывания в радиопередаче о насилии в Кельне никак не вязались с фактом задержания ее сына за изнасилование как иностранцы так ты варежку развиваешь а как твой сын так молчишь в тряпочку вот это да а ей хоть бы что этой дебилке и как таких земля носит и что же вы думаете о вашем сыночке насильнике которого пытаетесь защитить любой ценой кусок дерьма вот вы кто после этого понятно возмущение с переменным вектором когда арабы то это ужас как серьезно а когда твой сын Так это не считается. И где же после этого ярая феминистка? Жан посоветовал ей не читать комментарии и не поддаваться эмоциям. Чего они от нас хотят? Чтобы мы собрали пресс-конференцию и обвинили нашего сына просто так, без всяких доказательств, не выслушав его самого? Поверь мне, все утрясется и очень скоро. Думаю, у них ничего на него нет. Вероятно, она убедила его в том, что на все согласна, приставала к нему, а потом пожалела о случившемся, тем более, если она правоверная иудейка. Или же это месть, и она в конце концов расколется. Обычная пошлая история. Не знаю, что у них там произошло на самом деле, но в одном я уверена. Он ее не насиловал. Он достаточно привлекательная личность, чтобы соблазнить девушку, не применяя силы. Жан с ней согласился. «А если ему начнут угрожать, и он в чем-нибудь признается? У нас ведь нет возможности поговорить с ним, узнать, что он им сказал. Он ничего не скажет, Клэр. Он не сделал ничего плохого». Жан застучал по клавишам телефона. Это продолжалось несколько минут. А вдруг он ее и правда изнасиловал? Вдруг обронила Клэр. «Ты соображаешь, что говоришь?» Возмутился он и, не дав ей времени возразить, отрезал. «Это невозможно». «Но давай на секунду представим себе, что это так. Клэр, если он совершил преступление и признается в нем, он попадет в тюрьму. В данном случае никаких поблажек не предусмотрено, а потому об этом даже речи быть не может». Ты не знаешь, что такое тюрьма, а я знаю, потому что мой отец просидел там три года, и я немало времени провел в комнатах для свиданий, в том возрасте, когда дети обычно лепят куличики в песочнице. Если он попадет туда хотя бы на день, это его сломает. Едва ли не впервые Жан упомянул своего отца-уголовника, неоднократно попадавшего в тюрьму, вечно отсутствовавшего, о котором он почти ничего не знал. что же то она могла лишь приблизительно вообразить, что такое тюрьма. Она читала Фуко и по его труду составила представление о системе уголовного наказания. А сейчас все это стало для нее реальностью. Ее сыну грозило заключение. Мишель Фуко, 1926-1984. Французский философ и историк. Автор, в частности, фундаментального труда «Надзирать и наказывать». Рождение тюрьмы. Она представила себе Александра в тюремной камере, и у нее подкосились ноги. И она уткнулась в грудь Жана. «Сделай все, что можешь, чтобы он оттуда вышел». Он ласково положил ладонь ей на затылок. Она может на него рассчитывать. Это будет война. Он хочет только одного — спасти сына и помочь ему вернуться на учебу в Калифорнию избавить его от тюрьмы и позора, от того, чего он боялся больше всего, от потери социального статуса.